сосуд веселье, сердце, печалью не разбей, не сыпь крупинок счастья под жернова скорбей, никто сказать не может, что будет впереди, так лучше беззаботно живи, люби и пей.